Трансформация ислама Пережив эпоху внешних вторжений тюрков, монголов, воинов Тимура, мир ислама на рубеже 15-16 веков далеко отошел от первоначального политического единства времен халифата. В 16 веке Большая часть территории халифата оказалась под властью Османской империи. Самостоятельным сильным государством стал Сефевитский Иран, центр шиитского ислама. Третьей крупной исламской империи была Индия Великих Моголов. В каждой из этих империй ислам существовал как самостоятельная политическая сила приспосабливающиеся к обстоятельствам. В Индии это был поиск сосуществования с индуизмом. В Иране – процесс дальнейшего становления шиизма как оппозиционного направления в исламе. В империи османов, включавшей в себя почти все арабские земли и народы, традиции халифата были наиболее прочны, Только функции халифата перешли к турецкому султану, ставшему повелителем правоверных. Неудивительно, что последующая трансформация ислама в каждом из упомянутых регионов, в 17-19 веках к ним прибавился еще один, голландская Индия, Индонезия, шла своим путем. Кроме того, важно учесть, что после эпохи Великих Географических Открытий, Ренессанса и начала буржуазного развития и колониальной экспансии европейских держав, общая ситуация в мире резко изменилась. Страница 174. Под нажимом поднимавшейся Европы с ее капиталистическими потенциями Традиционный Восток начал подвергаться глубокой коренной ломке, затронувшей также и его религии. И хотя религии эта ломка коснулась в наименьшей степени, этого было вполне достаточно для того, чтобы уже в XIX веке весь мир ислама, в лице прежде всего его духовных вождей, культурных лидеров, остро ощутил, что необходимы изменения. В противном случае религии и всей связанной с ней культурной традиции грозит катастрофа. Началась эпоха реформ и трансформации ислама. Сложная и противоречивая. С различными поступательными и реверсивными движениями, под знаком которых ислам живет и в наши дни. Первым серьезным реформационным движением в исламе был ваххабизм, направивший свой основной удар на рубеже XVIII-XIX веков против отклонений от чистоты первоначального ислама. Пуритане ваххабизма сумели удержать свои позиции, хотя и не без потерь, лишь в том небольшом и отсталом районе Исламского мира, где это движение появилось. Однако то, что оказалось возможным для населенной бедуинами отсталой периферии арабского мира, не годилось для других, более развитых районов. Здесь нужны были более радикальные преобразования, которые могли бы приспособить Традиционный ислам к новым запросам, к новому уровню и ритму жизни. Начало движением в этом направлении было положено в шиитском Иране. Речь идет о движении последователей Баба, о бобизме и бехаизме. В 1844 году, ровно через тысячу лет после исчезновения легендарного двенадцатого имама, основатель этого движения объявил, что он Баб, то есть врата, открывающие путь для истины, для Махди. Число почитателей этого Баба и сторонников ожидаемого Махди стало быстро расти, а проповеди самого Баба перемежавшиеся призывами к свободе, равенству, равноправию женщин и тому подобное, пользовались огромным успехом. Вскоре Баб по настоянию ревнительного ислама был арестован и в 1850 году убит. Жестокие гонения обрушились и на всех его последователей, часть которых бежала в Ирак, под защиту турецкого султана. Одним из них был Бехаула. Сторонники Бехаулы, бехаисты, восприняли многое из западных идей, выступали против войн, за всемирную общность людей, за терпимость, любовь, равноправие и даже за передел имуществ. Страница 175. Хотя бихаизм в целом не достиг больших успехов и не получил широкой поддержки, его влияние в кругах интеллигенции дало результаты. Можно сказать, что идеи бобизма и бихаизма создали в исламском обществе ту среду, которая в дальнейшем породила многие новые движения, направленные на реформацию и модернизацию ислама. Иногда при этом использовалась та же, что и в бобизме и бихаизме, идея мессии магди Под знаком этой идеи среди мусульман Восточного Судана в Африке в конце XIX века прокатилось мощное движение магдизма направленное своим острием против европейских колониальных захватов в защиту местных интересов и привычных исламских традиций. Примерно в то же время, на рубеже XIX-XX веков, аналогичное движение появилось в исламских кругах Индии. Глава одной из сект Ахмад, испытавший влияние ряда религиозных течений, объявил своим сторонникам, что Иисус, воскреснув, отправился проповедовать слово Божие в Индию, и что христианский мессия и ожидаемый мусульманами Махди – это одно и то же лицо. А воплощением этого лица в его очередном перерождении является именно он Ахмад. Движение ахмадийцев «Ахмади», «Ахмадие», «Ахмадия» вскоре приобрело немалое влияние среди мусульман Индии. Причем это свое влияние секта сохраняет в Пакистане и в наши дни.